Глава 7. рарок Лето 6658 года от сотворения мира в Звездном храме. День не задался с самого утра. Вечером я читал старые книги и делал пометки в дневник. Увлекся и засиделся допоздна, поэтому заночевал в кабинете. А когда проснулся и спустился вниз, Нерейт закатил скандал. Я не скрывал от своих женщин, что женился в третий раз — и в степи меня ждет молодая красивая девушка. По местным меркам в этом нет ничего необычного или греховного. Сколько мужчина может и хочет содержать жен, столько и есть. Нерейт и Дарья, это, как я уже говорил, не нравилось, но они смирились. По крайней мере, мне так казалось. И гневные выкрики супруги, которая обычно вела себя весьма сдержанно, а теперь обвинила меня в безразличии к семье, стали неожиданностью. Ругаться не хотелось. И ударить мать своих детей, дабы вправить ей мозги, я не мог. Воспитание не позволяло. По этой причине покинул стол и вышел во двор. Нерит успокоится, и тогда с ней можно будет поговорить. Однако вскоре про нее забыл, ибо меня ожидали неприятные вести. не одна и не две, а целых пять. Кузнецы и литейщики сделали первую пушку, пока еще примитивную. Вокруг древесного ствола стянули металлические полосы, которые позже склепали. После чего, не поставив меня в известность, видимо, хотели получить какой-то результат и только потом похвалиться, они произвели пробный выстрел. Пороха забили немного, и каменное ядро весом в 20 килограмм шлепнулось в 10 метрах от орудия. Сразу забили второе ядро, увеличили количество пороха и переборщили. Пушку разорвало, и четыре испытателя, три кузнеца и один литейщик получили тяжелые ранения. Наверное, выживут, но здоровье они себе поубавили и работы по созданию полноценной пушки замедлятся. Следующая новость из Европы. От датского купца Марга Добьярнисона, который занимался перепродажей бумаги из Рарага. Недавно он был в Бремени и стал свидетелем публичной казни. Германцы сжигали на кострах пленных славян, пятерых бывалых воинов и двух молодых. Судя по подробным описаниям купца, это были диверсанты Доброги и мои Вараги, которые отправились в рейд вместе с ними. Католики, будь они неладны, все-таки смогли обнаружить отборных венецких воинов, окружить и даже захватили некоторых в плен. А что с ними творили в темницах бременского архиепископа, понятно. Не пирогами кормили и пивом поили, не душеспасительные беседы вели, а пытали и калечили. Муки воины претерпели ужасно, это точно. Но самое плохое, что германцы, скорее всего, смогли развязать им языки. Нет таких людей, которые не ломаются. Не бывает. Если палач не смог разговорить пленника, то это всего лишь показатели его непрофессионализма. Именно поэтому все вараги, оказавшись перед выбором, шли на смерть. А тем парням, которые заживо сгорели на площади Бремена, не повезло. Они не смогли погибнуть или их захватили врасплох. Третья весточка прилетела из Роскелли. Мстислав выдыбай князь Зеландии, вышел в море и попал в шторм. В результате чего его корабль налетел на скалы и разбился. Половина экипажа, отборные варяги, погибла, и среди них был Мстислав. Вот так-то. Был у нас князь и нет. Значит, снова предстоят выборы. Кто-то должен стать официальным вождем Зеландии, и опять начнутся интриги, сговоры и закулисные переговоры. Многие захотят занять это почетное место. Но реальных кандидатов два. Я и Вартислав Никлотинг. Четвертое известие. Ватага новгородских ушкуйников атаковала торговый шведский караван, перебила людей и захватила два судна и товары, а потом ушла на Русь. Унди Фримсенет в бешенстве, требует справедливости, и его посланник, который прибыл в Рарак, просил о помощи. «Шведский король хотел, чтобы я поддержал его перед князьями Венедов, дабы мы совместно потребовали от Новгорода выдачи преступников, а иначе он разрывает союз». «Отказать я не мог» и князья нашему союзнику тоже не откажут. Однако это приведет к конфликту с Новгородом, который своих ушкуйников постарается спрятать, и на то, чтобы решить эту проблему, уйдет немало времени и сил. Ну и последняя неприятная новость, о которой я уже знал, просто мне они напомнили. В казне пусто. Совсем. Не осталось ни одной серебряной куны, а уже завтра нужно расплатиться с купцами, которые доставили в рарак железо и камень. Натурой, бумагой, продуктами, оружием и доспехами, посудой и платками они брать не станут. Договором оговорена оплата серебром. А где его взять, если мой тезка Вадим Сокол из Ладоги лично повел торговый караван с нашими грузами в Новгород и вернется только через три недели, а варяги придут из похода через месяц? А до тех пор серебра нет и не будет. Только если его занять. И когда я откажусь платить или перенесу сроки оплаты, Это станет первым ударом по моей репутации. Кстати, помимо того, через три дня выплата жалования дружинникам, которых с приходом пруссов стало больше. В общем, радоваться нечему, настроение на нуле, однако я заставил себя заниматься делами. Для начала заехал на полигон, на котором испытывали пушку. Посмотрел на разорвавшиеся орудия, выслушал оправдания кузнецов и литейщиков, а потом долго с ними беседовал на тему техники безопасности и своевременного извещения начальства, меня, об успехах, неудачах и достижениях. Затем проехался по лагерям варагов, проинспектировал процесс обучения молодых воинов и велел инструкторам рассказать ученикам о сожженных в бремени собратьях. От этого они станут злее, а кто поумнее, тот поймет, что варажье судьба переменчива. Есть не только славные деньки, когда мы побеждаем, но и плохие, когда терпим поражение. После полудня, понимая, что предстоит неприятный разговор с купцами, отправился обратно в Рарак. Дорога шла вдоль морского берега, и я приказал остановиться. Привал. Пусть воины приготовят ужин, ибо неизвестно, что ожидает меня дома, а я пока пройдусь, соберусь с мыслями и остужу голову. Дружинники быстро развели костры и достали припасы. Со мной всего два воина, и мы спустились на каменистый пляж, сделав дружинникам знак отстать. Я пошел по пляжу и, не торопясь, стал перебирать события последних четырех месяцев. Караяр-вепр с порученным делом справился. Доставил артефакты и венделей в рарак Будущих переселенцев в Винланд временно поселили в заброшенной датской деревушке, и жили они тихо. Поэтому вспоминали про них редко. Пройдет осень и зима, а весной они отправятся в путь на новеньком корабле, который строят мои судостроители. Это еще один карак. Однотипный сыну ветра, но улучшенный, так как у корабелов появился бесценный опыт, и они учитывают прежние ошибки. А древние артефакты у меня, и я пытаюсь понять, чьи они и в чем их чудесные свойства. Однако в одиночку сделать это не получается, я принял решение обратиться за помощью к волхвам, если быть более точным, к одному. Есть в Валегоще храм Велеса, а в нем жрец, которого зовут Волод и он оберегает храмовую сокровищницу. Главная сокровищница под присмотром Войдена-лебедяна, это понятно, и она в коренице. А Волод следит за той, которая принадлежит его культу. Человек как человек, умный и твердый в своих убеждениях, старый и не лезет наверх. Ничем не примечательный служитель славянского бога. Но как мне недавно стало известно, он большой специалист по части магических древностей, и в сокровищнице Веле сохранятся несколько древних вещей, среди которых золотая сошка, упавшая сотни лет назад, а может быть и тысячи, под ноги Микулы Серениновича. Причем этот артефакт рабочий, ибо имеются живые свидетели того, как Волод возил золотую сошку по деревням, и урожаи в этих поселениях в течение нескольких лет были небывалые. Случайность? Возможно. Однако, скорее всего, жрец знает, как применять вещь иной эпохи, и было бы хорошо, если бы он поделился со мной секретом. Все артефакты из моего спецхрана ему показывать не надо, а парочку можно. Глядишь, подскажет, чего путевого. Мне бы только верную дорожку нащупать и понять принцип работы чудесных вещей. Где кнопка вкул и выкл, а дальше я уже сам разберусь. О чем еще можно упомянуть? Я женился, и моей степной супругой стала внучка Тремена, красавица айсылу Отбор невест прошел как-то буднично. Конечно же, с местным колоритом, песнями, скачками и плясками, но ничего особенного. Свадьба тоже не удивила. Гуляли три дня, и была брачная ночь, все как положено. Вот только айсылу холодна. По слухам, она засматривалась на Девлета Кулыби. Однако суровый дед, спорить с которым в роду Капаган никто не решался, лично определил мужа для внучки, и мне об этом, разумеется, ничего не сказали. «Да я и не спрашивал». Делил с молодой женой постель, хотя любви не было, ведь это обычный династический брак. И покажил в степях, целый месяц не покидал Орду, больше времени уделял боевому слаживанию конных сотен и тысяч, военным маневрам и разговорам с вождями, чем молодой и красивой девушке. Навещал ее редко не каждую ночь, и она по мне не тосковала. Вела хозяйство и допускала к своему телу, а больше от нее и не требовалось». По-человечески, с точки зрения морали 21 века, ее можно пожалеть. Но я этого делать не собираюсь. Иные времена, иные люди, иные нравы. У нее есть толк перед родом и старейшинами, а у меня перед своим народом. Поэтому мы обязаны жертвовать своими личными интересами. И если для лучшего управления разноплеменной и разноязыкой ордой требуется породниться с хорошим родом, я готов. В конце концов, не самая большая жертва. Месяц, проведенный в степях, даром не прошел. Воины многому научились, но это только начало. Главное, что я запустил механизм и указал вождям путь. После чего, покинув Орду, вернулся в рарак Снова занялся хозяйственными заботами и очень часто бродил по тропам Трояна. Пока есть время, следовало пробить дорожки в Крым, в Европу, в Константинополь и на север. Успехи были, я неплохо потрудился. Однако при этом никак не мог сосредоточиться на каком-то одном направлении – постоянно испытывал нервное напряжение. Каждый день ждал удара. Внутренне сжался, словно пружина. И мне это мешало жить, поскольку ничего не происходило. Проблемы есть всегда, они приходят и уходят. А я думал о новом крестовом походе, который замыслили враги. Разумом понимал, что он начнется через пару лет, не раньше, ибо враги готовятся всерьез, чтобы наверняка нас уничтожить ощения такие словно крестоносцы перейдут границы венецких княжеств уже завтра странное чувство неуютное и у меня никак не получалось успокоиться эй с обрыва меня телохранителей окликнул дружинник я обернулся посмотрел на него и он взмахнул рукой все готово можно вечерять на мгновение закрыв глаза я подставил лицо свежему морскому ветру после чего Наклонился к воде, зачерпнул горсть соленой влаги, плеснул ее на голову и мотнул головой. Усталость отступила, и прогулка пошла на пользу. «Отлично!» «Пошли!» Я кивнул телохранителем и направился к обрыву. Задерживаться не стали, перекусили и продолжили путь к Рарагу. Еще немного проехали вдоль берега, и дабы сократить дорогу, отряд свернул на широкую тропу через конопляные поля. Да-да, именно конопляные, ведь это обычная сельскохозяйственная культура, которая к наркотикам отношения не имеет. Это в индийской конопле много конобиоидов. Но где-то Индия. А на Руси иной сорт. Конопля посевная. Она неприхотлива, растет везде и посконь Конопляный материал является сырьем для производства многих необходимых вещей. Например, из нее ткут полотно для одежды, делают веревки и рыбацкие сети, ткут паруса и плетут морские канаты. Датчане ее не выращивали, а переселенцы из Киева и Новгорода которые сейчас находятся в Зеландии, только за счет нее и живут. Сами сеют, сами собирают, сами перерабатывают и делают что-то, что можно продать на рынке Рарага или сдать перекупщикам. Поэтому они в Зеландии чувствуют себя хорошо. От налогов пока освобождены, и подъемные есть, и земля плодородная, а вражеских набегов нет. Кстати, возвращаясь к теме выращивания конопли. Это не только прочная одежда, холстина, веревки, канаты и сети. Конопля – очень хорошо пошла в производстве бумаги, даже лучше, чем солома и опилки. Причем это только начало. Дальше планируется производство прессованных материалов из конопляного стебля и масла, которые можно использовать как основу для изготовления лакокрасочных материалов и мыла. А кормовой жмых? А лекарственные препараты? А спирт? Все это можно получить из конопли, которая известна людям давно. И я думаю, что все-таки зря в СССР ее перестали выращивать. Ведь культура высокодоходная. Минимальный труд, а выход продукции хороший. Честно говоря, я долго ждал, когда наши мореплаватели привезут картошку и кукурузу, но пока они добыли только тыкву. Дальше полуострова Флорида, который в будущем наверняка будет называться иначе, венецкие мореходы вдоль заморского материка не спускались, а маис, кукуруза, растет в Мексике. И сейчас это чахлое растение с мелкими початками. Пока найдешь ее и с помощью селекции добьешься хороших урожаев, Пройдут десятилетия. Та же история с картофелем. Он растёт в Южной Америке, и когда варяги до него доберутся, сменится поколение. По этой причине я о заморских плодах мечтать перестал. Есть иные проблемы и заботы, которые гораздо важнее. Размышляя о сельском хозяйстве, незаметно добрался до города, проехал ворота, и меня встретил Гаврила Давмонтов, старый воин, который являлся комендантом Рарага. А заодно он следил за моей казной, вел учет припасов, занимался выплатой жалования воинам и трудягам, контролировал строителей и крестьян. Человек нужный, можно даже сказать, что незаменимый. Создал из родственников и друзей в Рарге бюрократический аппарат, надо отметить, весьма эффективный, и я его не забывал. Воровать не давал. Какой я после этого ведун и вождь, если позволю себя обкрадывать? Но, помимо жалования, одаривал его и других управленцев, чем мог. То богатую шубу из добычи выделю, то поблажку по торговым делам дам, то пару гривен на праздник отправлю. Так сказать, за успехи в боевой и политической работе. Понятное дело, что орденов и медалей у нас нет. А награждать ближних людей и отличившихся воинов нужно. А как? Сейчас все просто. Правители и вожди отмечают верных и храбрых людей землей, подневольными людишками, это в Европе и на Востоке, или серебром в виде мужских украшений. «Надо подумать о системе награждения», — подумал я, кинув взгляд на улыбающегося Гаврилу. Униформу с погонами и знаками различия попытался ввести, и частично затея удалась. У каждого воина имеется комплект, хотя носят мундиры нечасто, только на праздники. Теперь очередь орденов, медалей или наградных браслетов из драгоценных металлов и камней. Но этим займусь, когда появится свободное время. «Чего улыбаешься?» Покинув седло, обратился я к Довмонтову. «Вроде бы радоваться нечему. В казне хоть шаром покати. Неужели добрая весточка прилетела?» «Ты прав, вождь!» Он кивнул. «Есть добрая весть!» «Говори!» Перекинув поводка на воду, я подошел к старику. «Крес из ла раньше срока вернулся. И добычу богатую привез. Что именно? Серебро, золото... «Украшений много и дорогое оружие!» «Ай да самород!» — я улыбнулся, словно знал, что нам нужно. «Он не знал!» — Гаврила понизил голос и добавил. «На корабле человек интересный, Франк. Вот из-за него самород Шнекер домой и отправил. А добыча попутно пришла!» «Кто этот Франк?» «Не знаю!» — давмонтов поморщился. Командир Креса ничего объяснять не стал и спрятал Франка на корабле, чтобы его никто не видел. Даже обидно немного. Не забивай себе голову, это не твое дело. Как скажешь, Вадим Андреевич. Кто еще про Франка в городе знает? Только я. Пусть так и останется. Ты добычу принял? Конечно. Серебра сколько? На 640 гривен монетами и Слитками. — Нам теперь на все хватит, и с купцами сможем расплатиться, и с воинами, и переселенцам обещанные подъемные выделим. Пару месяцев про наполнение казны можно не думать. А потом морской караван вернется, и мореходы из ла придут. — А золото сколько? — Еще на три сотни гривен, если в серебро переводить. — Золото прибереги. Оружие и доспехи осмотри, а дальше сам решай, что в арсенал, что на продажу выставить. «Само собой, вождь!» «Занимайся, Гаврила!» Я хлопнул его по плечу и отправился в порт. Раньше Шнекер Крес сводил Корней жарку но он сейчас далеко, осваивает побережье Студенного моря, и вместо него кораблем командовал опытный варяг Драгомир осьмуша который встретил меня на причале. Мы обменялись положенными приветствиями, и я спросил его. «Как там самород? Каковы успехи?» осьмуша ответил сразу. Поход начинался не очень хорошо. Католики в портах спрятались, однако потом всё наладилось. Самород повёл флотилию в Аквитанское море, Бискайский залив. И удача нам улыбнулась. 19 судов за два месяца на абордаж взяли. 6 с собой увели, когда обратно в ла вернулись. А остальные потопили или за выкуп отпустили. «Добро!» Как себя Иеромир Весловит показал? «Храбрый вояка. эти молодой, но бился умело». Опять же, воины у него неплохие. Старые бойцы многое знают и умеют. А что датчане и бодричи? Обычно. Приказы выполняют, трусы не празднуют, отбои не уклоняются. Завтра приходи, поговорим подробней. А пока показывай Франка. Франком, которого Асьмуша прятал на корабле, оказался мой старый знакомый Роберт Деге. Я его хорошо запомнил и выделил среди других рыцарей, встреченных на пути. Было в нем что-то старое, древнее и правильное. Стержень, как у родовых потомственных воинов, вроде Доброги, Рогдая Помарянского, Паята радмировича Ранка Саморода, Валентина Кедрина или дивлета Кулыби. Поэтому я воспринимал его словно равного, как человека чести. Впрочем, это личное мнение меня интересовало суть. Зачем он прибыл в рарак и кто его послал? Роберт Деге попусту болтать не стал и я узнал, что его послал король. Не лично, а через своего главного телохранителя и по совместительству начальника тайной стражи Леона де Карентина. Цель простая. Рыцарь должен наладить канал связи с Венедами для обмена информацией, дабы подрывать быстрорастущее могущество императора Священной Римской империи. Для меня Фридрих Барбаросса враг, а для Людовика VII конкурент. Так что общий интерес у нас имелся. И я расценил появление Роберта де Гея как очередной подарок судьбы. Ведь это какие перспективы открываются? Обмен информацией раз. Внедрение своих агентов в Европу через Франков 2. Выгодные торговые сделки 3. Перехват вражеских морских караванов, о которых могут сообщать французы 4. Устранение лидеров католического мира 5. Вербовка ценных специалистов, ученых и мастеров 6, ну и так далее. Пусть что-то не получится. Не бывает так, чтобы все было гладко. Главное — контракты набить, а дальше посмотрим. В голове сразу сотни схем, но это потом. Пока же я выслушал французского посланника и заверил его, что дружба — это хорошо, и Венеды в моем лице готовы обмениваться информацией с Людовиком, а потом устранять неугодных ему людей и бить в слабые точки крестоносцев. Рыцаря мои слова обрадовали. Конечно, он служака и только что выполнил поручение своего сюзерена А потом Роберт выдал первую порцию сведений — которыми его командир де Карентин решил со мной поделиться. По слову папы Римского, будущий английский король Генрих Платагенет, который в этой исторической реальности так и не стал мужем Алейнора Аквитанской, начал строительство Большого флота. Примерная численность кораблей, которые сейчас строятся на верфях Бреста, Кемпера, Ванна, нанта Брюги и Антверпена, перевалила за сотню, и они будут спущены на воду уже следующим летом. Официальная версия этого грандиозного мероприятия – Генрих планирует переброску войск в Англию для войны с другим претендентом на престол Стефаном Блуаским. А на самом деле он должен очистить Ла-Манш и побережье Европы от варягов, после чего совершить поход в Венецкое море, разорить наши порты и заблокировать военно-морские силы. И в этом ему помогут другие преданные папе римскому правители. Испанцы уже готовятся послать эскадру – Германцы и датчане по приказу из Рима выделят корабли, а еще богатые города Брюгге и Антверпен наверняка пошлют своих мореходов. Эта информация меня заинтересовала. Да и не могло быть иначе, если оно касается всего Венецкого Союза. Есть над чем подумать и что обсудить с Рогдаем Поморянским. А потом Роберт перешел ко второй новости. В Священной Римской империи создан новый боевой орден, который получил название Орден Рыцарей Госпиталя Святой Марии Немецкого Дома, и его главной задачей ставилось уничтожение славянских язычников. Людям, которые окружали меня, это название ничего не говорило, а мне словно в сердце иголку вонзили, и я моментально сжал кулаки. Ведь что такое Орден Святой Марии Немецкого Дома? Это правильное название Тевтонского Ордена, который из-за моего появления в прошлом появился на 40 лет раньше. База этого ордена временно находится в Вормсе, он активно набирает воинов, и Папа Римский даровал ему экземпцию, то есть вывел крестоносцев из-под власти местных церковных иерархов и напрямую подчинил Риму. Но при этом почетным главой нового ордена стал Фридрих Барбаросса. Следовательно, влияние на тефтонов он будет иметь при любом раскладе. Вот такие дела. Снова плохие вести. Но в этот раз, в отличие от утра, я собрался и был готов действовать. Нужно торопиться, и для начала следует составить план действий. Поэтому, отдав приказ ночью отправить Роберта Дегея во строк за городом и охранять его, словно дорогого гостя, я поспешил домой. Однако сразу заняться делами не получилось. Меня встретила Дарья, которая держала на руках нашего сына Викамира. Я обнял ее и потискал ребенка, а потом спросил жену. «Что с Нерит? Дарья передала сына служанке, прижалась ко мне и прошептала. «Она уже успокоилась, но ты должен с ней поговорить». «А что не так? Почему она сорвалась?» «Нерит снова беременна». «Так это же хорошо», — я улыбнулся. «Ты не все знаешь и замечаешь, Вадим. Постоянно торопишься, бежишь куда-то, спешишь, а мы, твоя семья, остаемся в стороне, и это обидно». «И чего же я не знаю?» Когда Нерейт рожала Ярославу, роды были тяжёлыми. Вот она и боится, что третий ребёнок может её доконать. Нерейт – целительница, понимает это. Сама себя пугает, поэтому и сорвалась. Всё встало на свои места, и Дарья права. За глобальными задачами, которые я перед собой ставлю, от меня отдаляются близкие. Но что поделать, я не могу жить иначе. Невозможно бросить народ, которому мои потуги и усилия по большому счёту не видны и безразличны а затем забиться в темный угол. Поэтому ничего не изменится». «Так ты поговоришь с Нерит?» спросила Дарья. «Конечно». Я поцеловал ее и вместо кабинета направился в женскую половину дома.